«Здесь будет садиться наш первый эшелон, солдаты Волынского полка», объяснил начальник штаба дивизии полковник Якубовский. Место посадки скрыто от наблюдений неприятелей, защищено от артиллерийского огня. За кручами в Марьеве знойного дня едва виднелись белые дома в зелени садов и торчащие в небо минореты. Это Систово, небольшой городок, Опорный пункт Турецкой обороны. «И когда же назначено дело?» спросил Михаил Дмитриевич Якубовского. «Сегодня ночью». «Сегодня?» не скрыл удивление генерал. Про себя же подумал, что ему явно посчастливилось. Ведь мог же и не попасть сюда. А сегодня ночью он будет участвовать в таком трудном деле, как форсирование реки «Да еще какой! Дуная!» «Познакомьтесь с приказом», — предложил начальник штаба. «В нем все определено и указано», — его писал сам Михаил Иванович. Скобелев взял плотно исписанные листки и уединился. Вначале был расписан план форсирования с указанием «кто, что и как должен делать», с определением боевых рубежей и времени выхода на них. Потом следовали указания начальника дивизии, подчиненным командиром. Михаил Дмитриевич читал. «Никогда не забывать объявлять перед делом, что собираемся сделать», – требовал он. «Последний солдат должен знать, куда и зачем он идет. Тогда, если начальник будет убит, смысл дела не потеряется». Если начальник будет убит, людям не только не теряться, но еще с большим ожесточением лезть вперед и бить врага. Кто попадет в боевую линию, останется в ней, пока сделано дело не будет, потому что патроны беречь хорошему солдату 30 патронов достаточно будет на самое горячее дело. Как бы тяжело им приходилось не унывать, а помнить, что только очень терпеливый до конца спасется. Святой долг офицеров самим — это помнить и людей подбадривать, чтобы этого не забывали. У нас ни фланга, ни тыла нет и быть не должно. Всегда фронт там, откуда неприятель. «Делай так, как дома учился. Стреляй метко, штыком коли крепко, иди вперед, и Бог наградит тебя победою». «Помнить, что пока дело не кончено, совсем еще ничего не сделано. Нужно бить до тех пор, пока ничего свежего и устроенного перед тобой не останется. Иначе, получив подкрепление, турки могут снова поворотить на нас». Михаил Дмитриевич был согласен с каждым словом боевого напутствия, еще раз отмечая мудрость начальника дивизии и знание им солдатской души. «Когда же это дойдет до рот?» — спросил он Якубовского. «Сегодня перед началом дела до всех доведут». Полночь с 14 на 15 июня Первый десантный эшелон начал выдвижение к месту посадки на понтоны. Всего здесь было сосредоточено около 70 понтонов и полупонтонов и 6 паромов. На них в первую очередь должны переправиться 12 пехотных рот и 8 орудий Волынского полка. В 2 часа ночи командир полка доложил Драгомирову, что все готово к переправе. «Вот и хорошо», — сказал генерал и перекрестился. «С Богом! Отчаливай!» — последовала команда. «Пошел! Пошел! Пошел!» На понтонах ударили по воде веслами. Первыми отплыли два пехотных батальона, сотни пластунов — 60 казаков из 23-го Донского казачьего полка, горная артиллерийская бригада. Из предосторожности обмотали копыта коней тряпками, грибцы в уключенный весел заложили солому. Сначала ночи светила луна.